С вами, с вами этого не бывает. Во-первых, колокольный звон. В самых неожиданных моментах. Например, на занятиях. Бам, бам, бам. Иду по коридору, гудок паровоза. Вздрагиваю, падаю, оборачиваюсь. Никого. В-третьих, сплю на рельсах. Причем на узках олейки и поперек. Шейка на одном рельсе, ножки на другом. Опять гудок паровоза. А -а -а -а -а -а -а. Вздрагиваю. Снова на занятиях. Вам не кажется, мне стало казаться, что я во всех очередях крайний. Спина все время на ветру, и сзади никто не занимает. Я крайний. Значит, я последний человек. Я самый последний человечишка, кому этот предмет нужен. Мало того, у меня все время растущая уверенность, что перед моим носом выкинут обед, переучет, рыбный день, по записи. У вас этого не бывает? Вы слышали себя со стороны? Я стал слышать себя со стороны. Причем тот, кто слышит, умнее того, кто говорит. Как-то он тот, кто слышит, прямее того, кто говорит. Называет вещи своими именами. Он как-то тот, кто принципиальный того, кто говорит. У вас этого не бывает. В-пятых, мне вдруг стало казаться, что я нравлюсь женщинам. Я случался, будил весь квартал, меня три раза выгоняли. В-седьмых, мне пришла в голову мысль, что я могу прожить в месяц на 120 рублей. Представляете, у вас этого не бывает. И гудок не гудел а вам не казалось что у вас есть деньги на книжке мне стало казаться причем ясно четко вижу номер кассы сумму денег до того было ясно я пошел снимать меня двое посадили на диван успокоили у меня все время такое какое-то все время такое у меня какое-то. какое-то у меня все время ощущение, что живешь в одном месте, а находишься в другом. Вам не хотелось круто обернуться и отскочить, а у меня все время такое какое-то. Да, я пошел показаться врачу. И тут ему стало казаться, что я хожу к нему по воскресеньям в его выходной день и заталкиваю его в операционную. Ну, в общем, он мне помог этот врач избавиться от ощущений, даже нет ощущений, от необходимости реагировать. Ну, звон, звон. Ну, есть деньги на книжки снимать не буду, чтобы сзади не услышал, не оборачиваюсь. В общем, он мне помог этот врач. Я, правда, вчера опять гудок услышал тихонько так, О-о-о, все время мне такое какое-то. Скажите, вам не приходила в голову такая мысль? Почему те, кто варят обеды толстые? А те, кто их едят, худые. А у меня все время такие мысли в голове. Такое ощущение. Все время такое. Такое-то. Такое-то.